Философия Веданты. Настоящий трактат написан в духе философии Веданты и в какой-то мере является её продолжением. Не ставя себе задачи изложения этой великой философии, автор по личной просьбе читателя всё же скажет по её поводу несколько слов. Основная роль в трактате отводится закону кармы. Каждый человек имеет бессмертную душу, которая, подчиняясь этому закону, перевоплощается, меняя физические оболочки тела и постепенно поднимается на встречу Абсолюту, частью которого когда-то была, и в конце концов сливается с ним. Это и есть карма, религиозная судьба. Наша земная интерпретация этого процесса называется духовным ростом. При этом надо иметь в виду следующее. Во-первых, путей духовного роста, пути достижения много. Йога среди главных путей рассматривает бхакти-йогу, богопочитание. Джняни-йогу познание мира. Карма-йогу труд без привязанности к результатам. Раджа-йогу концентрация. Тантра-йогу непосредственное чувственное познание. Различные пути йоги, будучи относительно автономными, не исключают друг друга. Во-вторых, на пути духовного роста человек обязательно должен проявлять свободу воли. Этот путь не предопределён. Имеется лишь, так сказать, общее направление пути, а конкретную траекторию человек выбирает сам. Хотя часто неосознанно. Однако, чем выше духовный уровень, тем более определённым становится направление дальнейшего духовного пути. Внешние ограничения становятся более жёсткими, и тем труднее по нему идти. В третьих, наказание за отсутствие кармы, проявляющееся в её отегащении. носит неличный характер, поскольку закон кармы проявление безличного абсолюта. Другими словами, закон кармы следует рассматривать как закон природы, а не как действия личного антропоморфного бога. Отступление от кармы, снижение духовного уровня обычно выражаются в поступках, характеризуемых как дурные для данного человека, но отнюдь к ним не сводятся. Например, снижение духовного уровня у Обломова Не сопровождалось никакими поступками в общепринятом смысле, и соответственно, наказание следует не за дурные поступки, а за снижение духовного уровня по сравнению с предусмотренным кармой. Закон кармы также называют законом причин и следствий. Он связывает личные кармы различных людей друг с другом и с судьбой мира, определяя общую схему его развития. Конкретная судьба мира определяется законом кармы и личной свободой воли всех участников мирового процесса. Этическое учение веданты основано на понятии дхармы, личной этики. Оно утверждает, этично для человека то, что в данный момент ведёт его к духовному росту.